Глава 6. на окрестности и длинноухий друг. Не знаю, куда притулиться, путешественники пошли вдоль Ягиного огорода, по узким тропам. Ступать приходилось осторожно, выверяя каждый шаг, то тут, то там произрастали разные травы. С первого взгляда понятно было, что травы эти не являлись сорняками, так как были ухоженными, стояли кустик к кустику, фиолетовый, зеленый, Чуть с багровой дымкой и даже почти синий. Название им никто не знал. По крайней мере, Маша с Димой не ведали их. Огород был на заглядение. Травы сменяли кусты с ягодами. Кусты переходили в виноградники. виноградники в яблони и груши. А дальше лес. Лес совсем уже не казался опасным. Он был зеленым, раскидистым и светлым. Деревья слегка покачивались и наполняли лужайку свежим пахучим воздухом. Маша остановилась, чтобы надышаться свежим воздухом. Закрыла глаза и услышала шорох. Шорох был совсем рядом, в кустах с ягодой. Но никого не было видно. Мурашки побежали по спине. Ребята пригляделись, подошли поближе. Аккуратно раздвинули кусты руками и вздрогнули. За кустом стоял серый заяц. Заяц небольшого размера, видимо, еще подросток, ел красную смородину с соседнего куста. Заяц стоял в полуоборота от наших ребят и в ответ, нехотя повернув голову, сказал человеческим голосом. «Че, уставились? Интересно? Это моя смородина! Я ее сам несколько недель поливал!» Маша, еще не отойдя от удивления, попыталась дотянуться до говорящего чуда, Но он возмутился, отпрянув от нее. «Грабли убери! Это не контактный зоопарк. Я живу в свободном демократическом обществе и имею право на личное пространство. Будешь приставать, в суд на тебя подам!» «Все, все, не трогаю», — ответила девушка. «Откуда ты такой умный здесь взялся? И как тебя зовут?» «Оттуда же! Откуда и вон те ребята!» Заяц показал взглядом в сторону леса. Маша шагнула вперед, переступила через куст смородины и, раскрыв рот, поманила за собой Диму. Когда они оба оказались на другой стороне зарослей, около нового знакомого, их взгляду открылось невиданное, прикрытое от посторонних взглядов, помимо смородины, кустами крыжовника, вишни, жимолости, голубики, малины и деревьями с грушей, яблоками разных сортов и абрикосами. Малину ел, не обращая ни на кого внимания, бурый медведь. Лиса подбирала упавшие с деревьев плоды яблони и груши, закатывала их в мешки хвостом и постоянно хитро оглядывалась по сторонам, то ли опасаясь чего-то, то ли пытаясь найти того дурака, кто ей поможет утащить все это добро. Вдалеке бегал волк от куста к кусту. Роль его в этой картине мира была совсем непонятна. Тем временем заяц, выпрямившись в струну и зачесав на затылок лоснящуюся шорстку, ответил на второй вопрос. «Инокентий!» «Что?» – переспросила Маша, не отпуская из вида медведя, лесу и неугомонного волка. «Инокентий!» – еще громче и увереннее повторил Заяц. «Меня зовут Иннокентий!» «Имя такое!» «Ну, можете звать просто Косой!» «Так все зовут, я не обижаюсь!» «Ну, кроме бабули!» «Она всегда всех называет только по имени!» «Меня Кеша, того Миша!» «Алису, Алисонька» и так далее по списку. Вы поняли, короче? Когда он проговаривал свою речь, вначале она звучала очень пафосно, надменно, неправдоподобно. Но дойдя до слова «бабуля», его тон изменился. Из уст лилось что-то очень доброе, теплое, родное. Слова перестали лгать, чувствовалось, что они подавались душой, сердцем. Из этих слов складывался образ доброй старушки – заботившийся о каждом обитателе этого иного мира. В мыслях мелькнуло, кто может быть этой старушкой. Но это никак не соответствовало образу, созданному в умах людей годами. Как может Баба Яга быть доброй и заботливой? Ведь каждый ребенок знает, что она ест человечину, а затем устраивает танцы на костях. И мы видели страшное жерло ее печи, оно не внушает доверия. Не может же она там печь обычные пироги. Если просеять золу, там наверняка найдется много следов ее преступлений. Но перед глазами всплывал образ не страшной старухи, ее страшный взор и ненависть ко всему человеческому, а любовь и нежность к этому потустороннему и еще неизведанному миру. Она как будто преграждала собой весь чуждый этому лесу, этой лужайке, этим зверям современный мир оставляя чистым, нетронутым и незахламленным. В то время, как все эти мысли затуманили голову нашей девушки, благородный заяц чинно проводил их по своим окрестностям. Он продолжал рассказывать им обо всем великолепии, что открывалось взору ребят. Дима внимательно слушал и успевал задавать только его интересующие вопросы – А как это освещается ночью? Из каких материалов сделан мосток на том пруду? Бывают ли здесь сугробы, или так всегда цветет и благоухает, как летом? Мысли же Маши были далеко-далеко отсюда. Они пытались сложить пазл, который все никак не складывался. Где заканчивается добро, а где начинается зло? И наоборот. И как эти черты характера могут уживаться в одном человеке? Человеке? хотя кто здесь человек? Она человек? Или этот ушастый человек? Или тот косолапый, изломавший все деревья в лесу, амбал человек? Нет, человеки это мы. Вот и разгадка. У нас все просто, мы же с Димой добрые, есть люди злые. А у них тут все понапутано, нам их не понять. Неожиданно дорогу друзьям перебежал волк, сбив с ног ушастого гида. «Совсем оборзел, косой! Экскурсии водишь!» Запыхавшимся голосом проворчал Серый, оглядываясь. «Не ори на зайца!» – донесся спокойный, грубый голос из-за кустов. «Продолжай, косой! Я тоже слушаю!» – с причмокиванием добавил он. Маша с Димой встали, как вкопанные, и с замиранием взирали, как огромный лохматый медведь, стоя за кустом малины, ел ягоду. Волосы на его лохматой морде были аккуратно прилизаны, на голове была кепка, надетая слегка на бикрень, а глаза смотрели очень добрым взглядом прямо на них. В голове опять не укладывалось, как такой большой и милый зверь может стать прототипом того страшного чудовища, что преследовал их ранее. «Михаил!» – представился медведь, снимая кепку лапой. Ходить, ходите, ходите!» «А огород не топчите! Она очень этого не любит!» И в его словах была не столько строгость, сколько доброта по отношению к ней. Закончив фразу, он повернулся к прохожим бокам и дальше принялся аккуратно собирать маленькие ягодки малины своими огромными волосатыми лапами, не обращая ни на кого внимания. А они продолжили свой путь науки, как и прежде, описывал местные красоты. Они неспешно прошли огород, обошли небольшой пруд с квакающими лягушками, сидящими на листах кувшинок. Пруд имел форму идеального овала. В прозрачной, как слеза, воде его плескались разноцветные рыбки. Свет солнца бил в самое дно водоема, подсвечивая донных обитателей. Внимательно разглядывая пруд, ребята забрались на небольшой мост, перекинутый через него дугой. «Кто это там возится?» – произнесла Маша, указав рукой на другой конец пруда. «Где?» – не сразу сообразил ушастый. «Ну вот там, за прудом!» – уточнил Дима, тоже заметив движение. «А, там ешки-макарошки!» – улыбнулся заяц. «Бобры суету наводят. Вчера у них праздник был Бобровник или Бобруйник», – почесав правое ухо. «Короче, праздновали так, что разломали свою же плотину. Соревнования по прыжкам в воду в нее устраивали, весь лес на уши поставили». Ухмылка озарила его морду. «Ушей нет, она на уши поставили. В общем, плотину разломали. Сегодня восстанавливают. Они ж без приключений не могут. Веселая семейка. Думаю, к вечеру закончат». «А зачем она им?» «А она, скорее, не им, а нам. Сегодня бабуля им такой разнос устроила. И тут, и там насвистелась». Заяц указал лапой туда, откуда пришли ребята. «Это плотина?» «Входит в единый каскад электростанций, обеспечивающих электроэнергией весь наш заповедный кластер». У ребят челюсть отвисла от этой фразы. «Не я придумал! Подслушал умных людей! Благо Господь ушами не обделил!» Самопроизвольно поднял вверх кончики ушей и, показав, как он может ими подслушивать, то вправо, то влево, поворачивая, произнес Инокентий. «Вот память бы еще не подводила!» – на мгновение задумался А после, на волне вернувшегося, вдохновения продолжил. Каскад электростанций представляет собой 7 встроенных бобрами плотин на узкой протоке между верхним и нижним бьефами заповедного аквахранилища. Все они равномерно распределены вдоль опушки леса, где проходит проток, образуя форму подковы. Фактически вся эта вода втекает в аквахранилище и вытекает из него же. Аквахранилище, которое находится сейчас под вами. Произнесено все это было словно по бумажке, с чувством, с толком, с расстановкой. «А как вода течет? Где она поднимается? Она же не может течь по равнине сама!» Тараторил Дима, наклонившись через перила, пытаясь рассмотреть что-то внизу. «Ну как не может? Может!» – с ухмылкой произнес косой. «Вы же не в обычном месте, а в сказочном! Это у вас там ничего прорывного не происходит! А у нас тут кругом инновации!» Гордости зайца не было предела. Обратите внимание, уровень воды слева от вас выше, чем справа. Вот она и течет. Вон там вытекает, а там втекает обратно. Взмахнул он лапой, как заправский дирижер. Ребята попытались визуально оценить уровень воды по разные стороны мостика. Дима, в свою очередь, даже плюнул в воду, запустив на поверхности рябь. На что Маша только сильно скривила лицо, будто только что проглотила дольку лимона и отвернулась от друга на Кенти продолжил свой научный рассказ. В одном столе стоит мощный аквамагнит, поднимающий воду из одной половины пруда в другую. Он состоит из нескольких модулей, которые периодически приходится демонтировать и сдавать на профилактику. Там с них снимают остаточный заряд, чистят и снова намагничивают своей шерстью полевые мыши. Вдалеке, на небольшом черном камне, без остановки, кружился поток серых мышей, занимавшихся делом. Потом их возвращают на место, и наша энергетика живет новой жизнью. «А в плотинах генераторы? Прям там, под водой?» – уточнил Дима. «Выходит, что так!» – с восхищением ответил Заяц, а потом тоном подозрительности обратился к парню. «Ты откуда такой умный взялся? Все высматриваешь, выспрашиваешь, вынюхиваешь. Я зачем тебе это все рассказываю? Записываешь, небось? Шпион, что ли? Тебе череп не жмет?» Дима даже опешил, но зайка заулыбался, похлопав его по заднему месту. «Ладно, расслабься, я так на понт тебя взял. Привычка! С волками жить, по волчи выть!» И продолжил, повернувшись к лесу. Гидрогенераторы вырабатывают основную энергию, которая идет на освещение и обогрев. Но есть еще попутная энергетика, энергия качающихся деревьев, трясущихся листьев, солнечная энергетика и ветрогенерация. Друзья начали присматриваться к возвышающимся напротив вековым деревьям. Те стояли слегка покачиваясь. Деревья связаны невидимыми нитями, тоже, кстати, местного производства, пояснил ушастый, и передают обратно поступательные усилия на акванасос. Нити перекинуты через призрачные блоки, что в совокупности не портит внешний вид, вписываясь в многовековое убранство. Только из-за того, что солнечный луч преломлялся, проходя через всю эту паутину, друзьям удалось разглядеть нити. Действительно, они тянулись к насосу, смонтированному в протоке, который качал воду по почти такому же прозрачному шлангу. Шланг, в свою очередь, множился от грядки к грядке и от куста к кусту, проходя по всему огороду, и на окончаниях соединялся с множеством импульсных разбрызгивателей, пуляющих в растение водой. Шланг лежал порой небрежно кольцами опоясывая кусты, Некоторые разбрызгиватели стояли покосившись. Насос давно обшарпался и смело ржавел. Весь этот комплекс выглядел слегка корявым, неухоженным, сделанным наскоро, но отлично функционировал. Они спустились с мостика и не спеша двинулись дальше. Светодиодные? Спросил Дима, указывая на светильники, установленные вдоль тропинки. «Светодиодные! Последнее поколение светоприборов! Интенсивность их работы зависит от уровня окружающего освещения, и только с появлением темноты они начинают светить ярче. Выключатели и прочие дополнительные приборы не требуются. Работает все автономно. Отшлифованная и очень чистая каменная тропа под ногами друзей извивалась вдоль леса и скрывалась где-то за поворотом. Плакучая ива низко нависала над проходящей мимо трио и тихо шелестела своими тонкими листьями. Она словно что-то шептала на ухо путникам пытаясь усцепить их бдительность. Такая участь ждала каждого проходящего мимо нее незнакомца. Каждое растение и каждый предмет был здесь не случайен. Они несли тайный и очень важный смысл, заложенный их создателем. «Бабах!» Под ногами маша что-то хлопнуло. «Что это?» Взвизгнула она и отскочила в сторону. «Спокойно, булки-караулки от муравьи что-то опять нахимичили!» Уравновешенно ответил лесной гид. «Осторожно! Не затопчите их!» Под ногами девушки огромный ком работящих черных насекомых стремительно расплетался, разбегаясь расцепную и отбросив в канау какую-то склянку. Тем временем усталые путники завернули на небольшую уединенную лужайку. Посреди лужайки горел костер, а вокруг были выложены огромные валуны разнообразной формы. Камни имели причудливый и неповторимый вид, но все они предназначались для размещения посетителей. В каждом из них было небольшое углубление, покрытое каким-то материалом, очень комфортным для отдыха. Гладкие формы камней позволяли расположиться на них хоть сидя, хоть полулежа. «Что это за электродвигатель?» – спросил Дима, увидев под ногами что-то вращающееся и очень гремящее. «Это самый экономичный источник тепловой энергии – порционный теплогенератор». Двигатель, вращаясь, создает поток воздуха в специальной камере, который, проходя через специальные отверстия, нагревается и порциями выдает тепло наружу. Его просто забыли выключить после того, как развели костер. И нажал на кнопку задней лапой. Тот остановился. Агремят подшипники. В Мишане сегодня выходной завтра починит. Располагайтесь поудобнее. С чувством огромного удовольствия Маша с Димой присели на созданные природой кресла. Рядом сел и Иннокентий. День перевалил экватор. Под боком потрескивал костер. Стало хорошо и комфортно. Ноги гудели от длительных прогулок. Заяц неустанно что-то лепетал, как будто нашел свободные уши. Глаза сами собой закрылись. Голова отключилась.